Глава восьмая. Никакого кладбища в обычном понимании этого слова под полутораметровой каноплей не оказалось. Да и быть его не могло, этого самого кладбища. Умиравших от морозов и хворей японских пленных десятками без лишних почестей и церемоний русские сбрасывали в неглубокие ямы, засыпали серой землицей и утыкали захоронения деревянными столбиками с их номерами. Это уж потом, тайком от охранников, словно предвидено полвека вперед возможность такого вот возвращения к последнему пристанищу своих боевых товарищей, выжившие лагерники пробирались сюда, разводили костерки, раскаляли на них гвозди и выжигали ими на столбиках иероглифы с фамилиями и именами похороненных однополчан. Знали ли про это лагерные начальники? Наверное, знали, но, видно, из обычной русской лени и славянского безразличия смотрели на это сквозь пальцы. Зато теперь ганинские дедушки смогли разыскать своих такеси, такаси, цуёси и три десятка тому подобных освободителей Китая и Кореи неизвестно от кого и чего. Повизгивавшие от радости Ямада, Айто и прочие 80-летние куны складными кладными лопатками, предусмотрительно привезенными с собой из Японии в обычных чемоданах, кромсали дерн, пытаясь сквозь многосантиметровый травяной панцирь добраться до живого грунта и наполнить им картонные коробки, купленные вчера вечером в Ванинском хазмаге под мудрым руководством Ганина. Работа была не из легких, учитывая ветеранский возраст копателей и яростное сопротивление дальневосточной природы, никак не желавшей расставаться со своими сокровищами. «Ты бы помог им, Ганин», — указал я другу на его дедушек, еле заметных в высокой конопле. «Чего так стоишь?» «Да неудобно как-то», — поморщился сенсей. «И потом, там же кости не босили, еще чего в том же духе. Не люблю я такое всего этого замогильного». «Брезгливый ты, Ганин», — заметил я. «Сам бы взял да покопал», — огрызнулся он. «Кто из нас тут японец, ты или я? Твои ведь соотечественники». «Я, Ганин, за другим соотечественником следить должен», — кивнул я в сторону Като. Исполнительный Димит в надежде на очередную десятидолларовую бумажку, которыми его время от времени подпитывал Като, уже накопал полную алюминиевую емкость, предназначенную на мой полупрофессиональный взгляд скорее под молоко, нежели под глинозем, и теперь вытирал под солба и собачьим взором выпрашивал у жестокосертного таможенного брокера награду за качественно выполненную работу. Дедушки с кряканьем и сопением тоже наполнили землей и травой несколько коробок, вытащили их на середину поляны и принялись стаскивать с окрестностей короткие обрубки стволов деревьев, поваленных, судя по всему, не одним буреломным ураганом. Я подался было посмотреть, попали ли в картонки действительно останки солдат, но передававшаяся от Ганина брезгливая зараза заставила меня отказаться от изучения их содержимого. Минут через 15 ветераны ловко сложили из собранных в округе бревнышек аккуратную поленницу, и втиснули в ее середину свои коробки. «Слышь, братан, а что это твои деды делать собираются?» — шепотом спросил Ганина, один из авиловских парней. «Сейчас запалят все это дело, и молитвы будут петь», — сознанием дела ответил сенсей. «Запалят?» — недовольно переспросил вице-мэр. «Обряд такой, синтоистский, Сергей Владимирович», — пояснил Ганин. «Потом пепел соберут, прах, то есть...» Ворны его положат и в Японию хранить повезут. «Хорошо, хоть ветра нет», — процедил Авилов. «А то эта пожарная самодеятельность мне боком выйдет». «Да вы не беспокойтесь, Сергей Владимирович. Они аккуратные», — успокоил его Ганин. «Понимают ответственность момента. Да и я думаю, у них богатый опыт разведения костров в этой местности». Пока ветераны колдовали над поленницей, я решил, что настало время напомнить коту, продолжавшему меня упорно игнорировать о своем существовании. Я нацепил на лицо маску праздно шатающегося интуриста, подошел к нему, указал настоящий у его ног жбан с грунтом и предложил помочь высыпать его содержимое в общий костер. — Не трогайте это, Минамото! — остановил он меня металлическим тоном. — Но как же, Катусан? — делано удивился я. — Надо же вместе все сжечь! Ваше же однополчание — это... «Это здесь жечься не будет!» Он на всякий случай присел на жбан, а за его плечами тут же выросли Сато и Мацуи. «А где оно будет жечься?» — спросил я. «Оно будет жечься дома, в Японии. Достаточно и этих вольностей». Он посмотрел на дедушек, которые уже закончили свои языческие приготовления, и теперь в четырнадцать подслеповатых глаз смотрели на нас в ожидании разрешения нашего Скато-спора. Я сожгу это в своем храме в Саппоро. Я не желаю, чтобы останки моих боевых друзей горели на земле их врагов. Да еще и не на храмовой территории. «Так там у вас не только земля», — прищурился я. «Там ведь и травы достаточно». Демид вместе с травой землю туда пихал. Я видел. «И что?» «Как что? Вы знаете, что это за трава, Катусан?» — повел я рукой вокруг себя. «Догадываюсь». «Вы же таможенник. Не вам мне объяснять, что коноплю в Японию ввозить запрещено». «Там конопли немного, Минамото. Я везу не её, а останки японских военнопленных. Вы что, прикажете мне все бросить, перебрать останки и отделить всю попавшую туда траву?» «Но вы же понимаете, что я обязан доложить о содержимом этого жбана, нашим пограничникам». «А этот ваш поминальный груз в Японию не впустят». «А это посмотрим. Вы Мото не пограничник, а полицейский. А полицейские досмотром не занимаются». Отрезал он и повернулся к Демиду. «Грузи в машину». Демид, не дождавшийся пока своей лакейной мзды, в сопровождении охранников потащил жбан в сурф. А дедушки хором вздохнули, зрительно выразили мне глубокое сочувствие — отвернулись от Кату и принялись раздувать огонь под своим могильным колодцем. Пламя занялось быстро, и уже через минуту все семеро застыли по периметру пылающего сруба и затянули в полголоса синтоистскую молитву. Кату стоял чуть поодаль, но тоже склонив голову и шевеля губами. «Вас, всегда так в Японии хоронят?» — спросил из-за моего левого плеча Авилов. «И воют, как наши чукча». «Нет, конечно. Обычно все это в крематории происходит. Покойника священник отпевает. Хотя тембр голоса у священников почти такой же. Это тут у вас, ветераном в походных условиях, приходится импровизировать. Ничего не поделаешь». М «Да. А насчет Като?» Авилов осторожно потянул меня за рука в сторону. «Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Он наш гость. Мы его не бросаем, так что лишняя опека ему не нужна». «Вы хотите сказать, что свою коноплянную смесь он вывезет от вас свободно?» «Да какая там конопля?» — махнул рукой Авилов. «Чтобы на ней заработать, ее надо к вам тоннами вывозить, а у него в жбане от силы пара кило ее, и то она вся с землей и костями перемешана». «Не знаю, какие у вас здесь порядки, господин Авилов, но у нас в Японии этот вопрос решается четко. Ни грамма ввозить нельзя» ни в сыром, ни в сушеном виде. «Но и занимайтесь своей Японией своими порядками», — огрызнулся он. «А здесь вам не Япония и даже не Россия. Здесь Дальний Восток, и я тут хоть немножечко, да хозяин». «Значит, на вывозе из Ванина этих, с вашего позволения, останков, у Ката проблем не будет?» «Мне Минамото-сан, детишек, их двое у меня, надо не только кормить одевать, но и в университете обучать». Молодежь наша нынче требовательная, им Москвы уже мало, им теперь Штаты подавай или Англию, так что на вывозе у Като проблем не будет, а с возом вы уж там сами пыштесь в своей Японии». Догореть колодцу до конца дедушки не дали, смеркалось, и надо было торопиться в обратный путь. Авилов нервничал, постоянно справлялся у своего роликса о времени и несколько раз просил Ганина повлиять на меланхоличных ветеранов, впавших в длительный молитвенный транс. В конце концов, сенсейский шепот возымел свое действие, и они с помощью длинных палок растащили дымящиеся поленья. Саперными лопатками дружно покидали залу выставленные выставленный рядом Демидом который, не дождавшись вознаграждения от Като, переключился с тем же вожделением на ганинских подопечных. Урны, после чего деловито, синхронно и привычно встали в кружок, расстегнули ширинки и, как это называет опытный ганин, по-пионерски затушили тлеющие дровишки. — Ладают, деды! — не удержался один из авиловских охранников, стоявший недалеко от меня. — Сперва молятся, а потом мочатся. Ничего святого этих японцев нет. «Святого у нас побольше вашего будет, а синтоизм, религия естественная». Я повернулся к нему. «Она основана на принципе простоты и легкости человеческого бытия, поэтому философия и физиология в ней друг другу не противостоят, а, напротив, взаимно дополняют друг друга. Так что с точки зрения нашего святого синтоизма ничего богохульного они не совершают». Ни хрена себе ничего богохульного!» Не унимался Авиловский бык. Да если б я на поминках у нас, ну там на кладбище, насал на могилу, мне бы кран в момент отвинтили. Это верно, кивнул ему я. А у вас что, тоже нормально так костры тушить, да? Я думал, это только наша традиция. Конечно, нормально, пожал я плечами. Чем же еще тушить? Не бензином же? Как ни пыжился Авилов, засветло вернуться в Ванина не получилось. Когда мы въехали в поселок, в окнах домов, выглядевших в сумерках менее неказистыми, чем при дневном свете, уже горели желтые огни, а воздух прямо на глазах становился все менее и менее прозрачным. Авиловские сурфы, видимо, по приказу Като, на обратном пути ехали за Демидовским микроавтобусом. Поэтому мне пришлось выискивать удобный момент, чтобы незаметно для преследователей выбраться из Алфарда до того, как он подъедет к гостинице, поскольку она находилась довольно далеко от отдела момент я так и не выискал ибо светофора в ванина раз два я обчелся а выскакивать из машины на полном ходу да еще на глазах у почтенной публики мне как то не слишком хотелось голодный Переполненный горечью несбывшихся надежд, Демид гнал Алфарт по сумеречным улицам, явно рассчитывая поскорее разделаться со своей международной миссией, не желавшей расставаться с лишней десяткой, и поехать ужинать домой, где его никто не обманет и всегда предложат добавку. «Мне повезло. Слоновая кость оказалась на нашем маршруте раньше гостиницы». Первый Суров мигнул нам на прощание стояночными огнями и со свистом влетел на ресторанную стоянку. Демиджо продолжил двигаться вперед и повернул на правом перекрестке направо. На углу ближайшего дома я разглядел табличку «Улица Хабаровская» и попросил Демида притормозить. «Ты куда такое?» — дернулся Ганин. «Пройдусь немного, Ганин. Укачало меня что-то на ванинских ухабах?» — кисло улыбнулся я. «Когда будешь?» — К ночь поближе? — А поесть? — Без меня ужинай. Тебе вон дедушек кормить. Кивнул я на притихших ветеранов, которым, в отличие от меня, судя по землистого цвета лицам и еле различимым на них глазам, действительно поплохело от долгой тряски. Отыскать отдел на темной Хабаровской улице помогла кофейная кофейня, которая светилась неподалеку ядовитым сиренево-лиловым неоном. На проходной меня лениво оглядела с двух сторон — пара равнодушных сержантов, и в ответ на продемонстрированный мною пропуск они синхронно махнули рукой вглубь своего сонного заведения. В приемной ковлево сидела все та же сержант с выдающимся, в обоих смыслах этого слова, бюстом. Она недовольно взглянула на меня и, пропустив этикетные приветствия, поинтересовалась визгливым голосом. «Ну где вы ходите? Виктор Васильевич уже сто раз про вас спрашивал!» «Извините, задержали на работе». «Можно к нему?» Я шагнул по направлению к Ковалевской двери. «Нет его там», — ответила она. «Идите вниз, в подвал. Налево будет вход в лабораторию. Он вас там ждет. «Спасибо». Я повернулся и направился к лестнице, спиной почувствовав намерение сержанта покинуть свое рабочее место сразу же после того, как я переступлю порог приёмной. У зарешетчиного входа в подвал, высокопарно названный ковалевской секретаршей лабораторией, сидели на стульях три автоматчика в камуфляжной форме. При моем появлении, в отличие от вахтенных, они вскочили с мест, вцепились руками в свои укороченные калашниковые со складными прикладами, и один из них в лейтенантских погонах выставил вперед как заграждение правую руку. «Куда?» — гавкнул он. «Назад!» «Я миномото», — выдавил я. «Я к господину Ковалеву». «Виктор Васильевич занят. Мероприятие у него. Идите к нему в приемную и там ждите». «Да, но господин Ковалев сам меня сюда на это мероприятие пригласил. Именно сюда». «Вован, глянь в Талмуде», — приказал лейтенант одному из своих подручных. Сержант, названный Вованом, шустро полистал потрепанную регистрационную книгу. «Тут от Ковалева на сегодня только одна запись. Один человек». «Мамонтов какой-то». «Так что извините». Лейтенант попытался отодвинуть меня своей широкой ладонью подальше от таинственной лаборатории. «Спросите у майора Ковалева про Минамото», — попросил я его. «Тут ошибка какая-то». «Чего? Какая ошибка?» — не сдавался Цербер. «Вы вообще кто? Кореец? Сахарина или китаец?» «Я японец. Моя фамилия Минамото». Лейтенант указал мне на толстую порожную балку. Ладно, стойте тут, дальше, ни шага. Гендос, пройди к начальству, спроси Коваля про японца. Сержант, с не менее странным для моего уха именем, чем Ваван, еще за углом узкого коридора, а лейтенант, не выпуская, из левой руки автомат, прижатый к поясу, правый взял у меня пропуск. Миномотом, такуя. Вы что, правда из Японии? Правда? — подтвердил я. — А по-русски откуда так знаете? У нас, что ли, учились? В Москве? Во Владике? — Нет, учился я в Японии. Но по работе у вас регулярно бываю. И в Москве, и во Владивостоке. Да и сенсей русский был у меня хороший в Японии. — Кто был Сэй-Сэй? — Сенсей. Учитель по-нашему, воспитатель. Такой мудрый наставник, понимаете? — А, товарищ майор! Донесся из глубины коридора спасительный голос Ковалева. «Господин Ковалев!» — откликнулся я. «Чего гости стопанули?» — спросил Ковалев у строгого лейтенанта. «Я его уже три часа дожидаюсь, а вы тут допросы устраиваете. Пропуск же у него в порядке!» «Пропуск, да, товарищ майор!» — виновато начал лейтенант. «Но в регистрации на вас только Мамонтов сегодня!» «Какой еще Мамонтов?» «Не могу знать!» От вас звоночек был. Вот тут записано. Мамонтов, Ковалев. — Да он! — кивнул майор в моем направлении. — Не Мамонтов никакой, а Миномото. — Ох, Маринка-Маринка, японца от русского отличить не может. Завтра устрою и мамонта с динозавром. — Ну, пойдемте скорее, товарищ майор. Вы чего так долго-то? «Да я же все время скату был, так что спешка особая и не требовалась». «Ну, резину тянуть тоже не нужно», — мудро заметил майор. «Она от этого портится». Мы прошли подземным лабиринтом и оказались в полутемном бетонном боксе, заставленном аппаратурой. Помещение сильно смахивало на подпольную студию звукозаписи. На длинном столе с аудиопультами стояли четыре монитора, за которыми сидели двое молодых мужчин в штатском с подмышечными кабурами поверх рубашек. Мое появление на них никакого эффекта не оказало. Они лишь бросили через свои правые плечи едва уловимые кивки, подтверждавшие тот отрадный факт, что я, несмотря на свои голопы по России, еще не лишился своей плоти, и снова повернулись к серо-голубым экранам. «Садитесь, товарищ майор!» Ковалев указал мне на стул перед крайним монитором и сам тоже сел. «Наушники надевайте, они уже 20 минут сидят». Экран моего монитора был разделен на четыре сектора тонким черным крестом. Значит, камер в слоновой кости ковалевской наружке удалось установить аж целых четыре, а он все плачется. Нам, Сапору, о таком приходится только мечтать. В лучшем случае удается уломать хозяина заведения на два глаза. А вот у русских в этом плане, как я успел заметить, полиция особых проблем с посторонней помощью не имеет. Достаточно такому вот Ковалеву намекнуть владельцу той же слоновой кости на возможные проблемы с продлением лицензии, с проверкой законности закупок алкоголя или еще с чем, как он, уверен, сам будет эти камеры в зеркала и бра прятать. Я сразу же отметил, что камеры в ресторане установлены не самым лучшим образом. Овальный стол, за которым я уже разглядел Като Авилова, плотно сбитого русского с вершистым ежиком на голове и смахивающего на японца толстячка, ни в одном из четырех секторов не находился в середине. Внимание отвлекали и другие столы, залезшие в самую середину кадра, за которыми, слава богу, было не так много гостей. Майор не зря упоминал о дороговизне заведения. «А подвинуть камеры нельзя?» — прошептал я, словно посетители ресторана могли меня услышать из ковалевского подземелья. У вас дистанционного управления нет? Джойстик есть? Мужчины в штатском негромко хмыкнули, а Ковалев неласково улыбнулся. Это вам не Япония, товарищ майор. Это вы там у себя дистанционно управляетесь, а мы тут рады тому, чем богаты. Звук пошел чистый, товарищ майор, радостно доложил один из мужчин. Прочистил сетку, да? уточнил Ковалев. Какие микрофоны работают? «Ага, прочистил». Мужчина подвигал перед собой ползунки аудиопульта. Третий, двенадцатый, четырнадцатый я оставил и на микшер вывел, а остальные вырубил. Они все равно по другим столам шарашат. С них пишут на три канала, потом сведу с видео, все будет в ажуре. «Сейчас послушаем твой ажур». Ковалев надел на голову массивные наушники и жестом предложил мне сделать то же самое. Я водрузил себе на темечко и виски тяжеловесную конструкцию из двух эбонитовых чаш, скрепленных металлическим прутом, и тут же услышал отчетливый Авиловский голос: И отлили дружно на костер. Нет, ну прикиньте, а, дедули каковы японские, да Катусан. Это он нашу сегодняшнюю церемонию пересказывает, пояснил я Ковалеву. Потом, махнул он на меня рукой. Следующим голос подал незнакомый мне пока русский с ёжиком на голове. «А ты, башка, свою лепту внес? «Да нассать мне на эту лепту!» — ответил Авилов и неестественно громко заржал. «Это кто, Зубов?» — спросил я у Ковалева. Он молча кивнул мне в ответ. «Азиат? Кореец?» «Алексеев», — тихо сказал Ковалев. «Алексеев?» Не поверил я, поскольку славянская фамилия этому веселому пухлячку никак не шла. «Якут, помните, я вам говорил, который на день из Комсомольска задержался?» «А, понятно», — удовлетворился я, и, как любит говорить Ганин, всеми фибрами своей души перенесся за столик в слоновой кости. «Вы, Катусан, водочки-то еще примите», — заискивающе предложил Авилов. «У вас сегодня такой день торжественный!» Кату молча кивнул, и Алексеев угодливо подлил водки в его рюмку. «Ты будешь, Рома?» — спросил он у Зубова. «Чё паришься, Яшка? Лей давай!» — будет спрашивать. Недовольно рявкнул тот. «Вас Яков зовут?» — сурово спросил Като. «Как сына Сталина?» «Почему Яков?» — удивился Алексеев. «Господин Зубов вас Яшкой назвал только что». «А, это...» — усмехнулся Алексеев. «Меня Василием звать. Яков — это так. Оперативный псевдоним». «У Сталина тоже был сын Василий», — заметил подкованный в советской истории Като. «Два сына у него было — Яков и Василий». «Да? Не помню», — повертел головой Алексеев. «Яшкой меня Ромко называет, потому что я якут. Якут, понимаете?» «Якут», «Яков», «Яшка». «Странные вы, русские. Почему вы так часто себя и других ненастоящими именами называете?» «А вам, японцам, свои имена не надоедают, если их с детства по вам размазывают?» Сердито спросил Зубов. Кату пригубил из рюмки. «Имя не может не нравиться. Имя и фамилия — это как печать истории. Какие есть, такие и носим». «История — это прекрасно». Алексеев опрокинул в рот свою стопку и подцепил вилкой из тарелки нечто похожее на пластинку копченого лосося, на монохромном мониторе, выглядевшего крайне неаппетитно. но Катусан нас сейчас больше интересует современность. Современности, так сказать, время, а истории — час». «Да, давайте поближе к современности», — напомнил о себе Авилов. «Рома, ты на горячее, что будешь?» «Ты, башка, сам башкой поработай, ладно? Подливать только не забывай». «Я вас слушаю, господин Алексеев», — строго сказал Като. «Мы знаем ваш интерес и ваши возможности, Като-сан, поэтому предлагаем начать сотрудничество». «Хорошее предложение», — кивнул брокер. «Я в Комсомольске задержался, вы знаете, но не случайно». «Мне вчера удалось переговорить с тамошними официальными людьми». Алексеев посмотрел на Зубова. «И вся наша с вами цепочка выстроилась лучше не придумаешь». «Поясните», — потребовал Като. «Поставки пойдут от нас». «Из Якутии?» «Да, из Якутии». «В этом случае я должен проверить качество товара». «Не доверяете нам, Катусан? усмехнулся Зубов. Като сдержанно поклонился Зубилу. «Вам, господин Зубов, доверяю, но господина Алексеева я вижу впервые. К тому же все, что я от вас получал, имело происхождение здесь, в Хабаровском крае». «Да худский товар лучше», — заверил его Зубило. «Калорийнее, это точно». «Я должен сначала его проверить», — негнулся Като. Мы же имеем в виду регулярные поставки в больших объемах, так что мне нужна стопроцентная гарантия качества. Мы даем вам такую гарантию, заявил Зубов. Проверку должны сделать японцы, сухо сообщил Като. Я привез, как зуб просил, с собой 20 килограммов, сообщил Алексеев. Берите, смотрите. Я должен забрать образец в Японию. «Ну чего время в сортир сливать?» — воскликнул Зубов. «Надо торопиться, Като-сан. Таких умников, как мы, сейчас в России туча. Протелимся, рынок потеряем». «Успокойтесь, господин Зубов», — осадил его Като. «Ничего вы не потеряете». «Ага, у вас в Японии все тормозят, и всем это нравится, потому что вы по-другому не умеете. Да и живете дольше всех в мире, куда вам спешить?» «А у нас мужики до седьмого десятка не дотягивают, поэтому нам торопиться надо». «Японский рынок, господин Зубов, это я», — безапелляционно заявил Като. «А я, как вам известно, японец. Будете спешить — потеряете меня, а значит, потеряете рынок. Не будете спешить — получите через меня доступ к нашей йене во множественном числе». «Да вы сами посмотрите!» — воскликнул Алексеев. — Товар отличный, сразу видно. — Я не специалист, — качнул головой Като. — Задача данного моего визита — получить от вас образцы товара. В Японии эксперты его изучат, дадут заключение, и через месяц я приеду вновь, чтобы уже заключить с вами определенное соглашение. — Ну, валяйте, изучайте. Зубило махнул рукой и выпил очередную рюмку. «Как будет работать ваша цепочка, господин Алексеев?» — обратился Като к Васильеву. Тот осторожно взглянул на недовольного Зубова. «Значит, источник наш, якутский. Мы сейчас в железку вложились. От правительства милости не дождешься. От то его тянут». «Откуда?» — не понял Като. «Да это неважно», — махнул рукой Алексеев. «Главное, ее с Бамом состыкуют». «Бам!» — дает прямой выход на Ванино. «Через Камсу, многозначительно заметил Зубов. «Через что?» — переспросил Като. «Через Комсомольск!» — пояснил Зубило. «Да, Комсомольск, его не объедешь!» — вздохнул Алексеев. «Ни на какой козе!» «Попробуй только объедь, Яшка!» — со злостью хмыкнул Зубов. «Я тебе объезжалки твои из сиделки вырву и в смотрелки вставлю!» «Ну вот», — продолжил тот, не обратив внимания на зубовские угрозы, «там уже прямиком на судно и в ваше распоряжение Като-сан». «Не в мое. «Как это не в ваше?» — зашипел Зубов. «Вот что я собирался вам сегодня передать». Я таможенный брокер, и моя задача сделать все, чтобы ваш товар проходил через Атару, Кусиро и другие хакайские порты, без задержек и излишнего внимания таможни и пограничников. Это понятно, кивнул Зубила. Дальше что? Дальше. В Японии я буду находить вам надежных покупателей на большие объемы привозить их вам сюда для заключения соглашений или приглашать вас к нам с той же целью». Алексеев недоуменно посмотрел на Като. «А вы, значит, третья сторона? Я-то был информирован о том, что вы покупатель». «Нет, я не покупатель. Во-первых, у меня нет собственных средств на те объемы, которые вы предлагаете. Во-вторых, я не коммерсант». В-третьих, я не хочу пачкать руки о ваш товар. — Весело получается. наш товар и не испачкаться, — грустно заметил захмелевший Зубов. — Может, нам тогда с вами и разговоров не вести? Может, нам напрямую на продавцов выходить? — Не выйдет у вас напрямую на продавцов выходить, господин Зубов. Я для подобных дел со своим отару... То же самое, что вы со своим Комсомольском. Понимаете? — Не очень. — Вы же сказали только что, что ваш Комсомольск объехать невозможно, что все пути к нашей Йене идут через него. Так ведь? — Конечно. Это моя жизненная позиция. — Жизненно-географическая. Поправил его Авилов. Досели молча поглощавшие расставленные на столе блюда, которые разглядеть как следует мне мешало отвратительное расположение камер. Кату повернулся к Василию: Вы, господин Алексеев, про цепочку сказали. Из нас четверых каждый находится на своем месте, И если кто-нибудь из нас из этой цепочки выпадет, все придется начинать сначала. А это процесс сложный. — Вы один, что ли, на Хакайду частный таможенный брокер? — спросил Зубов. — Нет, не один. Нас много, частных брокеров. У нас лицензию на этот вид деятельности получить несложно. Сложно эту лицензию удержать, соблазнов слишком много. — Да уж, Катусан, таможня — вещь соблазнительная, — чмокнул губами Авилов а таможенницы в мини-юбках, тем более. Или без них?» — ухмыльнулся Зубило. «Вам, господин Зубов, господин Авилов ведь наверняка рассказывал о нашем с ним сотрудничестве». «По рыбе?» — уточнил Зубов. «Да, по рыбе». «Да, были времена», — мечтательно вздохнул Авилов. «Мы с Катусан много чего на этом Крабовом фронте сделали». «Если бы в вашей Москве все оставалось, как 20 лет назад, если бы у вас начальство, как у нас в Японии, никуда не торопилось, мы бы с господином Авиловым продолжали на этом фронте воевать и даже не думали бы о переходе на новый вид товара». «Значит, вы здесь с нами по нужде?» — не без ехидства, — поинтересовался Зубило. «Костерок затушить желаете?» «Я к России никогда любви не испытывал и никогда этого не скрывал», — заявил Като. «Но краба нашего любите. Ровно столько же, сколько вы любите японские иены». «Ладно, ребята», — снова подал голос Авилов. «Кончайте разборки. Пускай президенты с премьерами друг дружки глотки грызут. Нам дело делать надо — договариваться и ценить друг друга». Хорошо, давайте о ценах, согласился Като. Значит, закупки будут вести ваши купцы, уточнил Алексеев. Где? В Ванино? В Комсомольске, ответил ему зубов. Мне все равно где, сказал Като. А что вам не все равно? спросил Алексеев. Моя доля. И сколько вы себе хотите? Десять процентов от суммы сделки. Десять? Недовольно переспросил Алексеев. За посредничество десять процентов? Да, десять. Таможенное обслуживание оплачивается отдельно, добавил Като. Это купцов ваших пускай волнует ваше обслуживание, заметил Алексеев. Мне все равно, кого это будет волновать. Десять процентов вас удовлетворяют? Вам десять. Зубилу себе двадцать заберет, в башке как минимум пять. «Да, Башка?» «Это для начала. Кто вам здесь будет в порту с таможней лясы точить, да с погранцами водку жрать?» «Короче, процентов сорок только вставляющим». «А ты, Яшка, можно подумать, не вставляешь», — сказал Зубов. «Можно подумать, что товар твой собственный, и ты его сам, лидер райпотребсоюза, сдаешь? «Товар не мой. Я его сам нарыть не могу», — ответил Алексеев. Но я начало всей цепочки. И ты зуб в комсомольске своем, его именно у меня покупать будешь. Хорош, ладно, стукнул зубов ладонью по столу. Чем больше товара в Японию пойдет, тем наши сорок процентов больше будут. Сколько ваши купцы принять смогут, Катусан? Я сперва хотел про ваши возможности послушать, господин Алексеев. До конца года смогу отгрузить первую сотню. Если все пойдет гладко, по четыреста в год, я думаю, сможем рыть. Пока этого будет достаточно, я думаю, кивнул Като. Но, как я уже сказал, все зависит от качества. Да будет вам качество, заверил Алексеев. Почем первая сотня у вас в Японии уйдет? Понятия не имею. Наши оптовики будут мелкими парчаями продавать. «В оптовой перепродаже смысла нет. Не та сейчас у нас экономическая ситуация, чтобы за раз весь товар скидывать». «Я другое имел в виду. Сколько мы за первую сотню от ваших купцов сможем получить?» «Полагаю, не менее двухсот миллионов. Не ян, конечно, а ваших любимых». «Ого!» — воскликнул Авилов. «Тогда, пацаны, чего грыжутся-то на регулярке?» «Сотню сдадим, лаве распилим и разбежимся по Сиэтлам. У меня там полгорода уже, карифаны бывшие по рыбным наворотам». «Ты, Башка, вроде как вице-мэр теперь. Твоего же шефа народ выбирал», — пристыдил его Зубила. «Солидно рассуждать должен, мыслить глобально и на перспективу, как нас наш президент учит. А тебе бы все спереть бабла и в Штаты». Но какая радость Витьке твоему и Егорке тому же в этом сетле сидеть, а? Но Билл Гейт рядом шурует, маленький и мягонький, но экология зашибись. Но они ж там со своими зелеными лимонами на корню гниют. Я же знаю, что их сюда тянет. Без Владика, без Большого Камня они же жить не могут, потому что здесь они именно жили. А там вискарь учились хлистать и ссори через слово повторять. Да у них язык в жизни не повернется, это жизнью назвать. Но только назад им дороги нет, и ты сам прекрасно знаешь, почему. Первый же пограниц за холку возьмет и сдаст на правилку. — Ну ладно тебе, зубила, — проскулил Авилов. — Чего, ладно? Ты же не понимаешь, что ты гонишь. Нам легалка сейчас нужна, чтобы мы себя могли нормально на любой земле чувствовать. «Ты что думаешь, у нашего разлюбезного Катусан частяк без подточки во всем, что ли? Да скажи мне, что он таможенный брокер, и я никогда не поверю, что он весит себя хрустальный. Но надо же все по-человечески делать, с достоинством, понял? Тебе дело всей жизни предлагают, а ты грыжиться не желаешь». «Хорош, зуб!» — остановил его Авилов. «Вот вечно начнешь ты». «Осознал я всё. Буду в этом, в кайфном ванино, торчать, вместо долбанного Сиэтла, общественные интересы, блюсти и морским воздухом дышать». «Всему свое время, башка!» — прикрикнул на него Зубов. «Всему свое время! Будет и в твоем закаулке, пьянка». «Извините, господа, что я вмешиваюсь в вашу беседу», — сухо кашлянул в кулак Като. «Но я очень устал сегодня». «Америка меня не касается, вы про нее и без меня можете дальше говорить. Какие еще есть ко мне вопросы?» «Когда ответ по качеству от вас будет?» — спросил Алексеев. «Если вы мне с собой в этот раз пробу дадите, то через неделю, максимум через две. Тогда в ноябре вас ждать с покупателем?» «Если в ноябре я покупателя привезу, когда первую поставку сделаете?» «До конца года, обещаю». Значит, все будет зависеть от пробы, резюмировал Като. Я у башки остановился, сообщил Алексеев. Завтра пришлите своих помощников Ладно, я слышал, вы с ассистентами приехали. Я им все передам. Да чего людей гонять? Перебил его Авилов. Я сам в гостиницу все Като Сан привезу. Алексеев посмотрел на Като. Значит, договорились? Договорились, кивнул тот и стал медленно вставать над грудой ополовиненных тарелок. «Я провожу», — вскочил следом Авилов. Като полез во внутренний карман пиджака за бумажником, но Авилов схватил его за руку. «Да вы что, Като-сан, вы гость, а у нас в России гость никогда не платит». «Спасибо», — быстро согласился Като. «Всего вам хорошего, господин Зубов, господин Алексеев». А вилов скату направились к выходу, и через мгновение исчезли из поля зрения всех четырех камер. «Что скажешь, Яшка?» — обратился Зубов к Алексееву. «А что тут говорить? Он же фишку рубит, точно. Куда нам без него? Хотя раньше за десять процентов таких посредничков валили без лишних разговоров». «Я про то и гну». Зубила подставил Алексееву свою рюмку, и тот наполнил ее уже в тысячный раз за сегодняшний вечер. Ну, сейчас-то чего заводиться, Рома? Вот первую партию скинем, бабло имеем, а там уж думать будем. Посмотрим еще, кого он из Японии своей нам привезет. Лады, кивнул Зубов. Ты да товар-то конкретный привез. Не лоханемся с этим алхимиком. Не должны. Я для верняка не нашему втюхну, а привозной, который пацаны через наушки в Китай гонят. Там качество — тысяча процентов. «Какой привозной? Ты чё, Яшка? Вдруг он пронюхает? Он желтозадых, сам знаешь, техника какая!» «Так техника-то как раз качество и подтвердит. Они же не будут с каждой партии пробу снимать!» — Гляди, Яшка, и я тебе этой засады до конца твоей якутской жизни не прощу. — Напугал, Зубила, боюсь, — игриво заскулил Алексеев. — Ты лучше Самсону своему звякни, чтоб он к башке девок через час прислал. Я что сюда, Перся с епошками торговаться? — Что, по русским девкам соскучился, Яков Членов? Свалили все славянки от вас, независимых сахатых. На своих узкоглазых не тянет, Ешка, а? — Только по великой нужде, — признался Алексеев. — Ладно, выйдут тебе девки, — с милости над Якутом Зубов. — Пойдем, отольем только перед высадкой десанта. — Правильная мысль, — согласился Алексеев, и оба тут же исчезли из нашего с майором дистанционного вида. Ковалев снял наушники и повернулся ко мне. — Ну, что скажете, товарищ майор? Скажу, что опасения мои пока подтверждаются. Да? В его голосе прозвенела нотка разочарования. А вам так не кажется? Мы с вами ничего конкретного, про товар так и не услышали. Он может чем угодно оказаться. Рыбой, к примеру. Ага, которая через сухопутные наушки в Китай продается, не сдержался я. И вообще, чего нам с вами, господин Ковалев, сейчас гадать? Алексеев Черезавилова завтра Като образцы передаст. И нам с вами надо эти образцы изучить. Как вы себе это представляете? Поедем в гостиницу Като и потребуем показать нам содержимое его багажа. У вас в Японии все менты такие прямые? В каком смысле? А вот именно, в прямом. На каком основании я буду вламываться к иностранному гражданину, почетному гостю вице-мэра? Если у него в чемодане крокодил окажется, это будет наше с вами счастье. А если нет, вы представляете, что тут начнется?» «Догадываюсь. У меня богатое воображение». «Слава богу! Так вот, вообразите. Авилов выйдет на своего шефа, тот на моего, и на меня спустят всех ванинских дворняк» а вы со своим грёбаным като приспокойно через трое суток свалите на свою благополучную родину и забудете про мое существование. «Хорошо», — согласился я с железной, житейской логикой Ковалева. «Тогда остается одно — сообщить вашим пограничникам и таможенникам и попросить их, как у вас говорят, пришмонать, что ли?» «Прошмонать», — поправил меня майор. «Вот». Прошмонать Като и его охрану при погрузке багажа на Анну Ахматову. Тоже из области фантастики. Почему? По качену, товарищ японский майор! Авилов из порта не вылезает по жизни, понятно? Ни один по и ни одна таможня с ним связываться не будет. Если я им конкретику выложу, тогда, может, они еще и будут пальцами хрустеть. А так... А вы им эту запись покажите. Указал я на мониторы. Да она пустая, эта запись. Они же не сказали ничего. Вы что, так ничего и не поняли? Что-то все-таки завтра Авила в Кату привезет. Привезет, наверное. Но у меня никаких оснований этим чем-то официально интересоваться. Ну что ж, тогда я буду этим интересоваться. Вздохнул я. Я лицо неофициальное и не российское. Да уж. «Нерусскость ваша у вас как раз на лице и написано, заметил Ковалев. «А значит, терять мне особо нечего. Тем более, что с охранниками катовскими мне дело иметь уже доводилось. Не так страшен бес, как его разукрашивают акварельными красками». «Ну, раз доводилось вам акварелью или там гуашью на асфальте писать, тогда и продолжайте иметь это дело», — махнул рукой осторожный майор. На пульте у полицейских затрещал телефон. Один из них ответил, выстрелил коротким свинцовым «да», подержал трубку у уха с полминуты, а затем, игнорируя невидимого собеседника, протянул ее Ковалеву. «Товарищ майор, Белецкий из горбольницы». «Чего ему?» — недовольно поморщился Ковалев, зажимая рукой микрофон. «Что-то важное», — пожал плечами его подчиненный. «Говорит, вы сами просили позвонить». «Я его просил звонить, только в том случае». «Ах ты, мать и так! оборвал сам себя Ковалев и поднес трубку к челюсти. «Да, Михаил Семенович Ковалев. Ага. Когда? Она в сознании? Говорить может? Отлично, отлично. Сейчас подъеду». Ковалев вернул трубку парню с кобурой под мышкой и повернулся ко мне. «Опять передос, товарищ майор». «Что?» — не понял я. «Вы что, про крокодила своего забыли уже?» — Нет, не забыл. — Так вот, не вы один им интересуетесь. Как первый передоз у нас тут произошел, я докторов обязал мне докладывать. Это Белецкий звонил из городской больницы. Сказал, час назад к ним доставили девчонку, которая наркоты перебрала. Он думает, что это был наш с вами крокодил. — Она жива? — Да, проскочила, — брезгливо ответил Ковалев. — Говорить может, так что я туда поскочу. Вы как, со мной не хотите с наркоманкой русской поговорить? Или свои надоели? Да хочу, тем более, что я не с наркоманами, а с убийцами больше дела имею, да не столько со своими, сколько с вашими. Но как же я растерянно посмотрел на мониторы. Ну, хотите, оставайтесь, махнул рукой Ковалев. Только кату ваш ушел, и если Зубило с Якутом о чем говорить будут, то это прямо вас уже не касается. — Как хотите. Телек приятнее смотреть, чем в наркошку ехать. — Пожалуй, я с вами поеду, — разрубил я злосчастный Гордиев узел. — Там кафетерий есть какой-нибудь? — Есть хотите? Зря вы мне не дали же жене приказать пельмени налепить. Ими бы и отужинали у меня. После наркологического отделения аппетит зверский. Я увидел в мониторе, как Зубов и Алексеев снова сели за свой стол и принялись лениво орудовать вилками. «Да, зря я отказался от ваших пельменей. Заочно сыт не будешь». «Кафетерия в больнице нет, но эта проблема решаема. По дороге что-нибудь сообразим». Мы прошли сквозь сидящий кордон сонных автоматчиков, реагировавших, как казалось, только на входящие звонки. Лица, покидавшие Ковалевскую лабораторию, их явно не интересовали и подошли к выходу. На вахте Ковалев остановился и подошел к окошку дежурного. «Слышь, Шугаев!» — обратился он к дежурному лейтенанту, при появлении майора, поспешившего оторвать голову от небольшого телевизора, из которого доносились истошные вопли футбольных болельщиков. «Я в горбольницу, третий корпус». «К наркоте что ли?» — уточнил лейтенант. «К ней, родимый. Ты ближайшую патрульную туда направь на всякий случай, а то наркошные дружбаны любят своих сонюхателей из медзоны вызволять. Слушаюсь, мне водилу вызвать? А в разгоне у нас что сегодня?» — Что и всегда. нисан Егоровский. — Тогда дай ключ. Я сам поеду. Лейтенант подал майору ключ, и мы вышли на улицу. Ночь уже полностью взяла свое, и отыскать в полутьме двора отдела старенький праворульный Ниссан Патрол сразу не удалось. — Где он тут? — недовольно буркнул Ковалев, шаря глазами по трём рядам разнокалиберных машин, силуэты большинства которых были мне прекрасно знакомы. Он вас без дистанционного замка? Спросил я. Можно же щелкнуть дистанционным управлением, и он голос подаст. Опять вы про свою дистанционку, усмехнулся майор. Далась она вам? Ну, кому-то она должна, в конце концов, даться, улыбнулся я в ответ. Вам, правда, она даваться, как я вижу, не собирается. Наконец, патруль был найден и открыт. Господин Ковалев, раз уж вы меня согласились... Товарищем майором называть, то можно еще одну просьбу. В подполковнике, что ли, вас произвести, или сразу в генералы? Нет, я не гордый, хоть и Миномото, засмущался я. Можно я не сам поведу. А, всего навсего? Конечно. Вашу машину вы ведите. Изворот налево, а дальше я покажу. Здесь недалеко. Он протянул мне ключи. Я сел за руль, завел двигатель, аккуратно вывел машину со двора и поехал, прижимаясь к правой стороне пустынной Хабаровской улицы. «Вы чего крадетесь так?» — поинтересовался майор. «Да как-то непривычно по встречной ехать». «По встречной вы поедете, если влево возьмете. А вообще-то, чтобы не боязно было, выходите на осевую». «В центр?» — удивился я. «Ну да, в самый центр». «Это наша полоса. И газку, газку!» С этими словами Ковалев пошарил правой рукой на приборной панели, после чего на крыше патрола истошно заревелась сирена, а асфальт впереди окрасился в зловещие багровые тона. Мне ничего не оставалось, как под всю эту цветомузыкальную фантасмагорию утопить педаль газа и погнать резвый Ниссан по осевой в больницу».